Глава 12. Когда жизнеспособность ослабевает, попробуйте использовать формулу здоровья. Одна женщина пришла в аптеку и попросила пузырек с психосоматическим лекарством. Так, по крайней мере, мне рассказывали. Разумеется, такого лекарства нельзя найти на аптечных полках, потому что оно не производится ни в таблетках, ни в виде микстуры. Но тем не менее, психосоматическое лекарство есть, и многие из нас нуждаются в нем. Его рецепт состоит из молитвы, веры и динамического духовного образа мышления. В результате всесторонних исследований было подсчитано, что от 50 до 75% современных людей больны в результате воздействия на их эмоциональную и физическую структуру неправильных внутренних позиций. Поэтому такое лекарство имеет огромную важность. Для многих из тех, кто находится в состоянии ниже нормального уровня, может оказаться чрезвычайно полезной формула здоровья. которую следует использовать дополнительно к предписаниям лечащих врачей. Способ духовного и эмоционального лечения жизнеспособности можно проиллюстрировать примером оздоровления менеджера по торговым делам, направленного к нам главой одной огромной компании. Этот руководитель в прошлом человек необычайно деятельный и чрезвычайно энергичный, вдруг почувствовал резкий спад своих способностей и энергии. Он утратил навык выработки творческих идей, Раньше его идеи относительно торговых дел отличались уникальностью и своевременностью. Вскоре даже его коллеги заметили, что он плохо спит. Они убедили его в необходимости проконсультироваться с врачом, после чего компания отправила его на отдых в Атлантик-Сити, а позже во Флориду, сделав еще одну попытку в деле восстановления его здоровья. Но оказалось, ни один из этих отпусков не принес никакого существенного улучшения. Лечащий врач этого менеджера, будучи осведомленным о нашей религиозно-психиатрической клинике, посоветовал президенту компании прислать к нам этого человека на собеседование. Президент попросил его пойти, что тот и сделал, хотя был весьма недоволен тем, что его посылают в церковь. "Дела принимают скверный оборот", раздраженно заметил он. "Если бизнесмена посылают к священнику, кажется, вы собираетесь молиться со мной и читать Библию?" В этом не было бы ничего удивительного, ответил я, поскольку иногда наши невзгоды находятся в той области, где молитва и лечение Библии могут оказать наибольшее воздействие. Он еще больше помрачнел и стал еще более неподатлив к такого рода сотрудничеству. Так что в конце концов я вынужден был сказать: "Хочу заявить со всей прямотой, что вам лучше было бы сотрудничать с нами, в противном случае вас уволят". Кто вам это сказал, Вы полилон? Ваш босс ответил я. В сущности, он говорит, что если мы не сможем привести вас в порядок, то, как бы он ни сожалел об этом, вам придется уйти с работы. Никогда еще я не видел на лице такого ошеломленного выражения. Как вы думаете, что я должен делать, запинаясь пробормотал он. Человек часто попадает в такое состояние, в котором оказались вы, ответил я, потому что его разум наполнен страхом, беспокойством, напряжением, недовольством, чувством вины или комбинацией всего этого. Когда этих эмоциональных помех накапливается так много, что человек не может их больше выдержать, он сдается. Обычные источники эмоциональной, духовной и интеллектуальной силы оказываются забитыми. Поэтому человек увязает в трясине недовольства, страха или чувство вины. Я не знаю, в чем ваша проблема, но я посоветовал бы вам относиться ко мне как к сочувствующему другу, с которым вы можете быть абсолютно откровенны и рассказать мне все о себе. Я особо подчеркнул, что для него важно ничего не скрывать и полностью освободиться от всяких страхов, обид или чувства вины, которые, возможно, заполнили его разум. Уверяю вас, что наша беседа будет строго конфиденциальной. Ваша компания хочет, чтобы вы вернулись к работе таким же деятельным человеком, каким были раньше. И вот проблема прояснилась. Когда-то он совершил ряд греховных дел, которые втянули его в запутанные лабиринты лжи. Он жил под страхом разоблачения в ужасном смятении, заполнив разум массой своего рода ментальных отбросов. Было довольно трудно заставить его говорить, так как по своей сути он был порядочным человеком, не лишенным острого чувства стыда. Я сказал, что понимаю его сдержанность, но что эту операцию необходимо проделать, и что она не будет законченной без тщательной очистки разума. Когда все было уже позади, я никогда не забуду того, как он себя повел». Поднявшись со стула, он начал подтягиваться, встал на цыпочки, вытянул руки и пальцы рук по направлению к потолку, а затем сделал глубокий вдох. "Боже мой", сказал он. "Как мне стало хорошо". В этих словах прозвучало огромное чувство освобождения и облегчения. Затем я предложил ему помолиться и попросить Бога простить его и наполнить спокойствием и чистотой. "Вы имеете в виду помолиться вслух?" спросил он с некоторым сомнением. Я никогда в жизни не делал этого, да, ответил я. Это хорошая практика, и она укрепит вас. Это была простая молитва, и, насколько я помню, звучала она примерно так: Господи, милосердный, я был нечистым человеком и очень сожалею о том зле, которое совершал. Я излил все этому своему другу, находящемуся здесь со мной. И теперь я прошу тебя, прости меня и наполни спокойствием. Сделай также меня сильным, для того, чтобы я никогда больше не повторял подобных поступков. Помоги мне стать опять чистым, стать лучше, намного лучше. В тот же день он вернулся в свой офис. Никто ничего ему не сказал. Да в этом и не было никакой необходимости, поскольку вскоре он снова с прежней энергией принялся за дело, и на сегодняшний день это один из лучших менеджеров по торговым делам в его городе. Позже я встретился с президентом его компании, который сказал: Не знаю, что вы сделали с Биллом, но теперь он настоящий сгусток энергии. Я ничего не сделал, это сделал Бог, ответил я. "Да", сказал он, "понимаю". Как бы то ни было, он снова стал прежним Билом. Когда жизнеспособность этого человека резко снизилась, он попробовал использовать формулу здоровья, которая помогла восстановить обычный уровень его работоспособности. Он принял психосоматическое лекарство, которое излечило его вывело из нездорового духовного и умственного состояния и привело в норму. Доктор Франклин Эбо, который работает на медицинском факультете Колорадского университета, утверждает, что одна треть всех случаев болезней в больницах общего типа имеет чисто органическую природу и начало. Одна треть представляет сочетание эмоционального и органического характера, а еще одна треть носит чисто эмоциональный характер. Доктор Фландерс Данбар, автор книги Разум и тело, говорит: "Вопрос не в том, какого характера заболевания, физического или эмоционального, а в том, чего из этих двух в нем больше. Каждый здравомыслящий человек когда-либо задумывавшийся над этой проблемой, понимает, что врачи правы, когда говорят нам, что обиды, ненависть, зависть, недоброжелательство, ревность, мстительность являются позициями, вырабатывающими болезни". стоит поддаться приступу гнева, и вы ощутите, как это чувство опускается в ваш желудок, вызывая его болезнь. Химические реакции в теле, вызваны эмоциональными вспышками, которые дают в результате ощущение недомогания. А стоит этим вспышкам, неважно, бурным или усиленно сдерживаемым, продлиться в течение какого-то времени, и общее состояние организма резко ухудшится. Как-то разговаривая с врачом о человеке, который был нашим общим хорошим знакомым, Врач сообщил мне, что его пациент умер от злобита. Врач действительно считал, что покойный ушел в мир иной из-за долго сдерживаемой ненависти. Он вызвал в своем организме такие нарушения, что сопротивляемость его крайне снизилась, объяснил врач. Поэтому, когда возникло физическое заболевание, у него уже не осталось запаса жизненной энергии или восстанавливающих сил, чтобы его побороть. Он физически подорвал себя злокачественностью своего недоброжелательства. Доктор Чарльз Майнер Купер, врач из Сан-Франциско, в статье, «Заглавленный Чистосердечный совет относительно сердечных бед, говорит: "Вы должны обуздывать свои эмоциональные реакции. Если я говорю вам, что знал одного пациента, у которого в ответ на вспышку гнева кровяное давление почти мгновенно подскакивало на 60 пунктов, то вам не трудно понять, какую нагрузку он взваливал на свое сердце в результате такой реакции. Человек, который заводится с полоборота, пишет он, думает, что наказывает кого-то другого за какую-то вину или ошибку, тогда как было бы гораздо более мудро просто избегать столь сильных волнений из-за уже сделанного, и следовательно неотвратимого. Он процитировал великого шотландского хирурга Джона Хантера. У самого доктора Хантера было слабое сердце, и он прекрасно понимал, какое действие могут оказать на его сердце сильные эмоции. Он говорил, что его жизнь зависит от милосердия того человека, который мог вызвать у него раздражение. И действительно, он умер в результате сердечного приступа, вызванного припадком гнева, когда забыл о том, что нужно сдерживаться. В заключении доктор Купер говорит: "Как только какая-либо проблема, связанная с бизнесом, начинает раздражать вас, или вы начинаете злиться, потихоньку возьмите вверх над своими чувствами. Это рассеет поднимающийся внутри вас беспорядок. Вашему сердцу требуется удобное пристанище, а таким пристанищем является худощавое тело". постоянный вес человека жизнерадостного и уравновешенного, который будет разумно обуздывать свою физическую, умственную и эмоциональную деятельность. Следовательно, если вы плохо себя чувствуете, то я рекомендую вам провести очень тщательную работу по самоанализу. Со всей честностью спросите себя, не дали ли вы прибежище какому-нибудь злому чувству, обидам или ненависти. И если это так, то немедленно покончите с этим. Избавьтесь от них безотлагательно. они не причинят страданий никому другому и не повредят человеку, против которого вы накапливали эти чувства, но ежедневно и еженочно будут поедать вас изнутри. Многие люди страдают от плохого самочувствия не из-за того, что они едят, а из-за того, что ест их. Несчастья эмоционального характера оборачиваются против вас самих, высасывают вашу энергию, снижают эффективность, вызывая ухудшение здоровья. И, конечно же, они выхолащивают ваше чувство счастья. Так что сегодня мы понимаем, какое влияние может оказать образ мышления на физическое состояние. Мы знаем, что человек сам может вызвать у себя заболевание своим постоянным раздражением. Мы знаем, что у него могут развиться всевозможные виды психологических симптомов болезни из-за чувства вины. Кроме того, определенные физические симптомы болезни могут явиться результатом страха и беспокойства. Мы знаем также, что когда изменялся образ мыслей, происходило исцеление. Недавно один врач-диагност рассказал мне о молодой женщине, которая была доставлена в больницу с температурой 39 градусов. У нее были явно выраженные симптомы ревматоидного артрита. Все суставы были сильно воспалены. Для того, чтобы тщательно исследовать этот случай, врач не дал ей никакого лекарства, кроме легкого обезболивающего. Спустя два дня больная спросила врача: Как долго я пробуду в этом состоянии и надолго ли останусь в больнице? Думаю, что я должен вам это сказать, ответил терапевт. Вполне вероятно, вы пробудете в больнице около шести месяцев. Вы хотите сказать, что до того, как я смогу выйти замуж, пройдет шесть месяцев? спросила она. Я очень сожалею, ответил врач, но не могу обещать вам ничего лучшего. Этот разговор произошел вечером. На следующее утро температура у пациентки была уже нормальной, и воспаление на суставах исчезло. будучи не в состоянии объяснить такое изменение, лечащий врач наблюдал ее в течение нескольких дней, а затем отпустил домой. Через месяц она опять попала в больницу в таком же состоянии, как и в первый раз. Температура около 39 градусов и воспаленные суставы. При опросе выяснилось, что ее отец настаивал на том, чтобы она вышла замуж за человека, который мог оказаться очень ценным приобретением для его бизнеса. Девушка любила своего отца, но не желала выходить замуж за человека, которого не любила. Поэтому ее подсознание пришло ей на помощь и вызвало у нее подъем температуры и обострение ревматоидного артрита. Врач объяснил ее отцу, что если он насильно заставит дочь выйти замуж за его протеже, то девушка может стать инвалидом. Когда больной сообщили, что она может не выходить замуж за нелюбимого человека, она очень быстро и окончательно выздоровела. Только не подумайте, что если у вас возник артрит, то это значит, что вы выходите замуж не за того человека. Этот случай служит просто иллюстрацией того, какое сложное воздействие оказывает ментальная рана на физическое состояние. Я с большим интересом прочел утверждение одного психолога относительно того, что младенцы могут подхватить страх и ненависть от окружающих их людей быстрее, чем корь или любое другое инфекционное заболевание. Вирус страха может глубоко проникнуть в их подсознание и остаться там на всю жизнь. Но, добавляет этот психолог, к счастью, младенцы могут также подхватить любовь, доброту и веру и таким образом вырасти и стать нормальными, здоровыми детьми, а потом и взрослыми. В одной статье в журнале Ladies' Homes Journal Констанс Фостер цитирует доктора Эдварда Вейса, сотрудника медицинского факультета Тембльского университета. которые в своей речи, обращенной к американской коллеге врачей, заявил, что жертвы всякого рода хронических болей в мышцах и суставах, возможно, страдают вследствие вынашивания затаенной ненависти кому-нибудь из близких людей. И добавил, что такого типа люди обычно совершенно не осознают, что носят в себе хроническое недовольство. Для того, чтобы устранить любое возможное недопонимание, продолжает автор Необходимо категорически установить, что эмоции и чувства являются совершенно такими же реальными, как и микробы, и в не меньшей степени заслуживают внимания. Боли страдания в результате болезней, вызванных первоначальными эмоциями, являются не в большей степени плодом воображения, чем болезни, вызванные бактериями. Ни в коем случае нельзя винить пациента в том, что он сознательно развил это заболевание. Такие люди страдают не от каких-либо болезней разума, а скорее от беспорядка собственных чувств, часто связанных с супружескими отношениями или семейными разногласиями между родителями и детьми. В этой же статье рассказывается одна история о некой миссис X, которая пришла в хирургический кабинет к врачу, жалуясь на то, что у нее лопается кожа на руках, что было диагностировано как экзема. Врач попросил миссис X рассказать о себе. Оказалось, что она была очень непреклонной личностью, о чем свидетельствовали тонкие, плотно сжатые губы. Помимо всего прочего, она страдала от ревматизма. Врач направил миссис Х к психиатру, который сразу понял, что в жизни этой женщины была какая-то раздражающая ситуация, которая преобразовалась и вышла наружу в форме кожной сыпи. Таким образом, избавив ее от сильного внутреннего желания поцарапать кого-то другого. В итоге лечащий врач спросил ее прямо: "Что вас гложет? Вы чем-то раздражены, не так ли? Она вся одеревнила, выпрямилась, словно оршин проглотила, и решительным шагом вышла из кабинета, из чего я понял, что попал в самую точку. Но через несколько дней она пришла опять. Поскольку экзема разыгралась не на шутку, она готова была позволить мне оказать ей помощь, даже если ей придется для этого покончить со своей ненавистью. Выяснилось, что причиной был семейный скандал, возникший в связи с завещанием. Как читала миссис Х, с ней обошелся несправедливо ее младший брат. Как только ей удалось избавиться от чувства враждебности, она поправилась. Когда она помирилась с братом через 24 часа, экзама исчезла. На то, что есть взаимосвязь даже между эмоциональными нарушениями и обычной простудой, указывает доктор Соул, сотрудник медицинского факультета Пенсильванского университета, который провёл исследование по данной теме. Считается, что эмоциональные нарушения оказывают воздействие на кровообращение в выстилке носа и горла. Они воздействуют также на секрецию желез. Эти факторы делают слизистую оболочку более восприимчивой к вирусам простуды или инфекционным микробам. Доктор Эдмонд Фаулер младший из университетской коллегии врачей и хирургов утверждал: "Есть такого типа простудные заболевания, которые возникают у студентов-медиков во время экзаменов". И простудные заболевания, которые возникают у многих людей перед поездками или после них. Простуда появляется также у домохозяек, когда они вынуждены обслуживать большую семью. Можно также наблюдать простуду у пациента, когда к нему в дом приезжает на какое-то время теща. Такая простуда часто исчезает, как только теща уезжает. Доктор Фоулер не указывает на подобное влияние невестки или зятя на тещу. Возможно, у последней также появляется простуда. Один из случаев, о которых сообщает доктор Фоулер, касался 25-летней девушки, работавшей торговым агентом. Когда она пришла в кабинет врача, у нее был заложен нос, а слизистая оболочка выглядела красной и воспаленной. Она жаловалась на головную боль и небольшую температуру. Эти симптомы постоянно держались у нее уже почти две недели. При опросе выяснилось, что такое состояние началось у нее через несколько часов после бурной ссоры с женихом. Назначенное лечение излечило простуду, но через несколько недель молодая женщина пришла к врачу опять с новым приступом болезни. На этот раз простуда началась после спора с мясником. Опять локальная терапия принесла облегчение, но у девушки продолжали возникать новые приступы болезни, и всякий раз поиски их истоков приводили к имевшему место припадку гнева. В конце концов доктор Фоулер смог убедить девушку в том, что причиной появления симптомов её хронической простуды является ее скверный характер. Как только она научилась вести более спокойный образ жизни, ее насморки и чихания исчезли сами собой. Тем не менее, люди все еще считают, что когда Библия учит нас не поддаваться гневу и ненависти, это теоретический совет. Но Библия не теоретическое учение. Это величайшая книга мудрости, она полна практических советов относительно ведения здорового образа жизни. Гнев, недовольство и чувство вины делают нас больными. Это говорят и современные врачи, что еще раз подтверждает, что самым совершенным учебником личного благосостояния является Святая Библия, которой столь многие пренебрегают или к которой относятся как к чисто религиозной книге, не имеющей ничего общего с практической жизнью. Но неудивительно, что именно эту книгу читают гораздо больше, чем все другие. Это происходит потому, что она указывает не только то, что плохо с нами, но также и методы избавления от этого плохого. Доктор Фуллер призывает обратить внимание на эмоциональную простуду, которой страдают дети, чувствующие себя незащищенными. Он пишет, что наблюдается много случаев хронических простудных заболеваний у детей, живущих в неблагополучной семье. Дети постарше часто подвергаются рецидиву респираторной инфекции, когда в доме рождается новый ребенок, так как они чувствуют, что ими стали пренебрегать и испытывают чувство ревности. У одного девятилетнего мальчика был чрезвычайно деспотичный отец и снисходительная мать. Противоречие между строгостью одного родителя и мягкостью другого очевидно разрушающе действовало на ребенка. Он особенно боялся наказания со стороны отца, и этот мальчик на протяжении нескольких лет страдал от беспрерывного кашля и насморка. Замечено было, что простуда проходила, когда он уезжал в лагерь подальше от родителей. Так как раздражение, гнев, ненависть и обида оказывают самое сильное воздействие на здоровье, вызывая всякого рода нарушения, то что же является противоядием? Ясно, что обо всем происходящем нужно судить с позиции доброжелательности, прощения, веры, любви и невозмутимости духа. Как же этого добиться? Далее приводится несколько практических рекомендаций. Они успешно использовались в качестве контрмер, особенно против эмоций гнева. Постоянное следование этим рекомендациям может восстановить хорошее самочувствие. Помните, что гнев является эмоцией, а эмоция всегда нечто теплое, даже горячее. Следовательно, умеряя эмоцию, вы остужаете ее. А как ее остудить? Когда человек начинает гневаться, его кулаки невольно сжимаются, голос повышается и становится резким, мышцы напрягаются, а тело становится твердым. Психологически ваша поза говорит о готовности к бою. Во всем теле происходят выбросы адреналина. Это в вашей нервной системе сказывается наследствие пещерного человека. Поэтому намеренно противопоставьте жару этой эмоции холод, заморозьте ее. Целенаправленно с помощью силы воли разожмите кулаки и разведите в стороны пальцы. Намеренно понести тон вашего голоса, сведите его до шепота. Помните, что спорить шепотом очень трудно. Развалитесь в кресле или даже лягте на пол, если это возможно. Очень трудно выйти из себя лёжа на полу. Громко скажите себе: "Не будь дураком, это ни к чему не приведёт", поэтому махни на всё рукой. В такой момент возможно, не так уж просто будет молиться, но всё равно попытайтесь. По крайней мере, вызовите в своём воображении образ Иисуса Христа и постарайтесь представить его вышетшим из себя, как это происходит с вами. У вас ничего не получится. Эа сама попытка послужит проколом, через который выйдут ваши гневные эмоции. Один из самых лучших способов остужения гнева был предложен миссис Грейс Оуслер. Раньше она применяла обычный способ сосчитать до десяти, но случайно обнаружила, что первые десять слов молитвы, обращенной Господу, срабатывают лучше. Отче наш, еже естьи на небеси, досветится имя твое». Когда начнёте гневаться, скажите это 10 раз, и ваш гнев потеряет над вами силу. Гнев это способ выражения накопившейся горячности, образованной массой более мелких раздражений. Эти раздражения, каждый из которых само по себе невелико, собравшись в единое целое, постепенно прибавляясь одно к другому, в конце концов выливаются в ярость, которая часто приводит нас самих в замешательство. Поэтому составьте список всего того, что вас раздражает. Неважно, насколько эти вещи или явления могут показаться непоследовательными или глупыми по отдельности, все равно запишите их. Целью этого метода является осушение мелких ручейков, питающих широкую реку гнева. Сделайте каждое раздражение отдельным объектом для молитвы. Одержите над каждым из них победу по очереди, одну за другой. Вместо того, чтобы пытаться истребить весь свой гнев, который, как мы уже указывали, представляет собой объединенную силу Отсеките с помощью молитвы каждую досаду, питающую ваш гнев. Таким образом вы ослабите гнев до такой степени, при которой вскоре в состоянии будете взять его под контроль. Тренируйтесь с тем, чтобы всякий раз, когда почувствуете приступ гнева, могли сказать себе: "Разве это действительно стоит того, чтобы тратить на него свои эмоции? Я сделаю себя посмешище, Я потеряю друзей". Для того, чтобы эффект этого метода был полным, практикуйте ежедневно такой способ. Говорите себе по нескольку раз в день: "Не стоит задумываться над этим и выходить из себя". А также утверждайте: "Не стоит тратить тысячу долларов на эмоцию, выливающуюся в пятицентовое раздражение". Если возникнет ситуация, болезненно задевающее чувство, утрясайте ее как можно быстрее. Не обдумывайте ее ни на минуту дольше, чем она того заслуживает. Предпринимайте что-нибудь. Не погрязайте в чувстве жалости к себе, не хандрите, все время прокручивая мысли об обидах. В ту же минуту, когда вы почувствуете, что ваши чувства ранили, ведите себя так, как будто вы порезали палец. Немедленно применяйте лечение. Если вы этого не сделаете, ситуация может осложниться. Поэтому сразу же приложите к ранке какой-нибудь духовный йод, помолясь о любви и прощении. Примените дренирование обид в своем разуме, то есть откройте свой разум и дайте обидам вытечь наружу. Подойдите к человеку, которому вы доверяете. И излейте перед ним душу, пока внутри у вас не останется от обиды ни следа, после чего забудьте о ней. Просто начинайте молиться за человека, который ранил ваши чувства. Продолжайте делать это, пока не почувствуете, что боль проходит. Иногда вам достаточно будет очень короткой молитвы, чтобы достичь желаемого результата. Один человек, опробовавший этот метод, рассказывал мне, что иногда ему приходилось читать молитвы по многу раз. пока не проходила обида и не наступала умиротворенность. А если точно, то он молился 64 раза. Буквально говоря, он вымаливал обиду из своей нервной системы. Это положительно гарантирует эффект. Произнесите эту короткую молитву: "Да заполнит любовь Христа мое сердце". Затем добавьте: "Пусть любовь Христа к [назовите имя человека] заполнит мою душу". Молясь так, четко имейте это в виду или просите о том, И вы получите облегчение. Примите всерьёз совет Христа прощать до семижды семидесяти раз. Буквально говоря, это значит 490 раз. Еще до того, как вы простите какого-нибудь человека так много раз, вы уже освободитесь от обиды. И в конце концов, это дикое неуправляемое первобытное побуждение, которое языками пламени вырывается из вас наружу, можно усмирить, просто предоставив Иисусу Христу взять это состояние под свой контроль. Итак, заканчивайте этот урок, обращаясь к Иисусу Христу. Так же, как ты обращаешь на путь истины человеческую нравственность, так сейчас и я прошу тебя обратить на путь истины мои нервы. Как ты преодолеваешь грехи плоти, так и мне дай силу над грехами моего нрава. Возьми мой темперамент под свой контроль. Влей мне свое исцеляющее спокойствие в нервную систему, равно как и в душу. Если же ваш темперамент продолжает досаждать вам, Повторяйте вышеприведённую молитву ежедневно по три раза. Хорошо было бы отпечатать ее на карточке и положить на своем рабочем столе или прикрепить над раковиной в кухне или носить в своей записной книжке.